Что бормочут в сугробах у решетки Человеческие голоса. Замерзнем, кирпатый, Терпи, немаляка, терпи, Походят патрули до утра, заснут, Проскочим она взвоз, Отогреемся у сычихи. Пошевелится тьма вдоль решетки, И кажется, что три чернейших тени Жмутся к парапету, тянутся, Глядят вниз, где как на ладони Александровская улица.